Предстояло важное объявление новой пьесы и самое главное распределение ролей. Лица сделались напряженными, с одинаковым выражением, в котором смешивались подозрительность и надежда. Артисты смотрели на руководителя. Спокойнее других выглядели Смарагдов и Альтаирская Луантен. Им можно было не бояться невыигрышных ролей, но все же и они, кажется, волновались. Вернувшись на свой наблюдательный пункт, Фандорин тоже изготовился, вспомнил слова Ноя Ноевича что именно в этот момент привычные к притворству лицедеи раскрывают свое истинное я. Возможно, картина сейчас прояснится. Известие о том, что труппе предстоит играть в вишневый сад, энтузиазма не вызвало и обстановки не разрядило. А поновее ничего не сыскалось, спросил Смарагдов, и некоторые кивнули. На что нам, драмоотборщик? — показал премьер на Фондорина, коли мы опять берем Чехова? Поживей бы что-нибудь, позрелищней. Где я вам возьму новую пьесу, чтобы там были хорошие роли для каждого? засердился Нойнович. Ноевич. «Ассад отлично раскладывается на двенадцать партий. Сюжет публики известен, это правда, но мы возьмём революционную трактовки. О чем, по-вашему, пьеса? Все задумались. О торжестве грубого материализма над бесполезностью красоты, предположила Альтаирская. «Раз Петрович подумал. Она умна, это замечательно. Но Штерн не согласился. Нет, Елизачка. Это пьеса о комизме интеллигентского бессилия и еще о неотвратимости смерти. Это очень страшная пьеса с безысходным концом, а притом очень злая. А комедия она называется, потому что судьба безжалостно потешается над человеками. Здесь у Чехова, как обычно, все намеками до да полутонами, мы же доведем каждую недомолвку до полной ясности. Это будет античеховская постановка Чехова. Режиссер все больше воодушевлялся. У Чехова в этой драме нет конфликта, потому что во время написания автор был тяжело болен, и у него уже не оставалось сил бороться ни со злом, ни со смертью. Мы с вами воссоздадим зло во всеоружии. Оно станет главным двигателем действия. При чеховской многослойности образов и смыслов подобная интерпретация вполне позволительна. Мы придадим психологической размытости персонажей определенность, как бы Наведем фокус, а без разделим на традиционные амплуа. В этом и будет состоять новаторство. Гениально, вскричал Мефистов. Браво, учитель. А кто главный носитель зла? Лопахин, погубитель вишнёвого сада, И с чего захотел, усмехнулся Смарагдов. — Лопахина ему подавай. Носитель зла конторщик Епиходов, ответил злодею режиссер, и Мефистов сник. Этот жалкий человечек, олицетворение пошлого, мелкого зла, с которым каждый из наших зрителей встречается в жизни гораздо чаще, чем со злом демонического размаха, но дело не только в этом, Епиходов еще и ходячий знак беды. Притом с револьвером в кармане. Его прозвище 22 несчастья. Когда несчастий так много, это страшно. Епиходов вестник разрушения и смерти, бессмысленной и беспощадной. Недаром персонажи повторяют зловещим рефреном: "Епиходов идет, епиходов идет, И вот он бродит где-то за сценой, перебирая струны своей мандолины. У меня она будет исполнять похоронный марш. А кто из женщин несет зло?" спросила Лисицкая. Штерн усмехнулся. «Ни "Нипочём не догадаетесь. Варя, приемная дочь Раневской". "Как это? Она такая славная!" поразился Простаков. Вы плохо читали пьесу, Васенька. Варя Ханджа Собирается уйти на богомолье или в монастырь, а сама кормит божьих странников одним горохом. Ее обычно играют скромной, самоотверженной труженицей. А какая она к черту, труженица? Экономка приветшей имения с роскошным вишневым садом к разорению и гибели. Единственная светлая нота в пьесе это робкая попытка сближения Пети с Аней, но Варя не дает этому ростку расцвести она все время на чеку, потому что в царстве зла и смерти нет места живой любви. Это очень глубоко, очень задумчиво, молвила Лисицкая. По ее некрасивому лицу прошла быстрая смена гримас: фальшиво благочестивая, приторно-сладкая, завистливая, злая. Я, конечно, Раневская Сладким голосом спросила гранд-дама Регинина: "Давно мечтала об этой роли. Кто же еще? Стареющая, но все еще красивая женщина, живущая любовью. А я? Не выдержала Элиза. — Не Аня же? Она совсем девочка". Штерн нагнулся над ней, заворковал: "Что вы? Девочку не сыграете? Аня это свет и радость. Вы тоже помильте". «Рецензенты будут смеяться, скажут, Альтаирская начала молодиться. Вы их очаруете. Я велю вам сшить платье, все в зеркальной крошке, от него так и будут рассыпаться солнечные зайчики. Каждый ваш выход будет праздником. Элиза спорить не стала, но вздохнула. Кто у нас там остался? Режиссер заглянул в книжку. Господин Разумовский сыграет Гаева, Стародум, славные, но отжившие ценности, то сё, тут всё тут все ясно. Что ясно? Почему ясно закипятился Резонер. Вы мне дайте рисунок развития характера. Какое еще развитие? Скоро вспыхнет всемирный пожар и сгорит в нем ваш Гаев вместе со своим многоуважаемым шкафом. Вечно вы мудрите, Лев Спиридонович!» Так, дальше. Штерн ткнул пальцем в маленькую дурову. Зою, подстарим. Сыграете фокусницу Шарлоту. А достается вечерину Яша, Клубникиной, горничная Дуняша. Себе я беру Фирса, ну а вы Девяткин, Семёнов-пищик и всякая мелочь вроде прохожего или начальника станции. Семёнов-пищик трагическим шепотом повторил ассистент: "Позвольте, Нойновевич. Но вы обещали дать мне большую роль. Вам же понравилось, как я исполнил Салёнова в «Трех сестрах»? Я рассчитывал на Лопахина. Сами вы, многоуважаемый шкаф довольно громко пробурчал Разумовский, очевидно, тоже недовольный ролью. Ну и Лопахин покрутил пальцем у виска смарагдов, потешаясь над ассистентом. Крошка Травести заступилась за Девяткина. А что? И очень было бы интересно, какой из вас, Лопахин и Полит Аркадьевич, вы на мужичьего сына не похожи. Красавица от нее отмахнулся как от мошки. Когда вы мне дали исполнить Салёнова, я подумал, что вы в меня поверили, все шептал Девяткин, хватая режиссера за рукав. Какого-то писчика после Соленого...» Да отстаньте вы, разозлился Штерн. Салёнова вы не сыграли, а именно что исполнили, потому что я дал вам сыграть самого себя, Лермонтов для бедных. Ну это вы не смеете. Бледная физиономия помощника покрылась пунцовыми пятнами. Это, знаете, последняя капля. Я ведь немного прошу. Не в режиссеры набиваюсь. Ха-ха, раздельно произнёс Ноевич, глядя на него сверху вниз. «Еще не хватало. У вас стало быть режиссерские амбиции, когда-нибудь поразите всех, такой поставите спектакль, что все ахнут. Сказано это было с нескрываемой насмешкой, словно он провоцировал ассистента на скандал. Фондорин поморщился, ожидая крика, истерики или другого какого-нибудь безобразия, но Штерн оказался превосходным психологом. От прямого фронта Девяткин Паник съежился, опустил голову. "Я что же?" тихо сказал он. "Я ничего, пусть будет по вашему слову, учитель". "Ну, то-то. Коллеги, разбирайте текст, моей ремарки как обычно красным карандашом". Недовольные умолкли. Все взяли из лежащей на столе стопки по экземпляру, причем Рас Петрович обратил внимание, что папки разноцветные. Очевидно, каждый цвет был закреплен за определенным амплуа. Еще одна традиция. Премьер без колебаний взял красную папку Примадонна, розовую, а Реджинине передала голубую со словами: "Это вашего Селиса Прокофьевна". Резонер мрачно выдернул темно синюю Мефисто в чёрную и так далее. В это время заглянул служитель, сказал, что господина режиссера просят к телефону. Очевидно, Штерн ждал этого звонка. "Перерыв на полчаса", сказал он. "Потом начинаем работать. Пока прошу каждого перелистать свою роль и освежить ее в памяти".